Глава 34. Серебряный переулок Перед второй Мишкиной сберкнижкой мы свернем влево и, пройдя по узкому проходу, спустимся по лестнице, за которой начинается Серебряный переулок. Когда-то здесь проживали мастера чеканки монет старого государева Серебряного двора. Учет и контроль там явно оставляли желать лучшего, иначе с чего бы в этих местах регулярно обнаруживались клады? Почти полторы тысячи серебряных копеек конца XVI-начала XVIII века нашли здесь в 1839 году. В 1913 году, совсем недалеко отсюда, На нынешней Композиторской улице, которая тогда называлась Дурновским переулком, были обнаружены одна серебряных монет времен Михаила Федоровича в железном кувшине. Еще один клад из 9000 серебряных монет в двух глиняных горшках нашли в 1911 году при постройке дома номер 4. Это здание. По заказу доктора Руднева строил Лев Кекушев, один из самых талантливых московских архитекторов рубежа XIX-XX веков, человек загадочной судьбы. Построивший первое в Москве здание в стиле модерн, оказавший серьезное влияние на коллег другими своими работами и в значительной степени определивший лицо московского модерна, Добившийся славы и успеха Кекушев, еще при жизни оказался почти полностью забытым. Две части этого здания, словно два автографа, и различия в них трудно не заметить. Уходящий в глубину участка корпус хирургической клиники возведен в 1902 году, в период творческого расцвета мастера, когда на поварской по его проекту строился особняк Миндовского, и общий почерк виден в уверенно прорисованных элементах лепного и кованого декора, в облицовке полуподвального этажа массивными блоками натурального камня. А вторая часть владения, расположенная вдоль переулка, строилась почти 10 лет спустя. канелированные колонны, скучноватая лепнина. Доходный дом Руднева сделан добротно, но без полета фантазии, без следов того вдохновения, что отличало прежние работы Кекушева, мимо которых невозможно было пройти и не заметить. Существует даже легенда, будто бы Лев Николаевич бросил постройку этого здания, не окончив последний этаж. Что же произошло со звездой московского модерна? Однозначно ответить на этот вопрос затруднительно по целому ряду причин. Но можно рассмотреть несколько версий. Однако мы не станем заниматься этим на ходу, между делом. Личность Льва Николаевича Кекушева и его творчество достойны отдельного разговора. Оставим эту тему до нашей следующей прогулки.